Стыд быть человеком. Человек боится того, чего не знает. Человек, превратившийся в машину, боится чувств. Работы он не страшится, ибо свою работу он знает. Он не прикасается ни к кому просто так, чтобы испытать чувства. Если он прикасается к чьему-то телу, оно автоматически становится рабочим объектом, над которым производится работа. Так человек может стать объектом приложения сил со стороны землекопа, гаечного ключа, бульдозера, мясника либо духовного агрессора, который сворачивает ему мозги на бекрень. Если подобный специалист живет рядом с вами, вы неизбежно будете избегать превращения в его рабочий объект. Если вы и обращались к нему за помощью один-единственный раз и состояла она в прикасании к вашему телу, например, в массаже больного за шейка — то в дальнейшем вы предпочитаете принимать обезболивающее. Сторонний наблюдатель не понимает причины, ведь человек прекрасно проработал ваши мышцы. Так-то так, но сам он при этом мыслями пребывал в ином месте, например, смотрел телевизор. Тем самым сэкономил время, а вами пренебрег. Причем сам оказался лишенным того, чего вам не додал. Боясь и стесняясь чувств, он массировал вас, как мнут кусок глины и ничего не ощущал. Вас это шокировало, поскольку неосознанно вы надеялись ощутить его чувства при помощи этого физического контакта. Поэтому встреченное равнодушие и пренебрежение воспринимаются особенно болезненно. Не будь у вас предубеждений насчет этого человека и не испытывая вы стыда обратиться к нему с просьбой, то вы сумели бы принять то, что в этом человеке есть, невзирая ни на что. От ближнего мы ждем проявления заботы и ласки, а разве сами мы имеем эти качества? Хоть жизнь и начинается с женщины, и ее чувства имеют определяющее значение, но если мужчина считается с тем обстоятельством, что женщины были долгое время унижаемы мужским полом и потому не сразу способны обрести себя, то он обнаруживает в себе чувства. В первую очередь — сочувствие. Единственное чувство, позволяющее прочувствовать чувство ближнего. В ответ на него раскрывается и сама женщина. Историческая память женщин очень чувствительна к унижению. Мужчина, унижающий женщину, еще в большей степени унижает себя. Мужчина, унижающий женщину физически либо духовно, унижает себя как человека. Агрессивное отношение мужчины к женщине поощряется лишь теми из мужчин, кто стремится утвердиться в своем превосходстве. Пример из жизни: Молодая женщина, чей отец находился в реанимационном отделении в сверхтяжелом состоянии. Пришла узнать, чего с ним произошло такое несчастье. Более недели отец пребывал в коме вследствие тяжелейших телесных повреждений, полученных на работе и перенесенных операций. Врачи уже не оставляли родственникам надежды. Ее отец всю свою жизнь был рабом работы, из-за чего и пострадал на рабочем же месте. Отношение дочери к отцу соответствовало его отношению к женщинам. Холодному, суровому, подчас чрезвычайно критическому. Боясь и стесняясь отца, она так и не догадалась поинтересоваться, почему отец такой. Она всегда относилась к отцу осуждающе, как и ее мать. Лишь теперь она узнала про отцовских родителей, про то, как они всемерно жертвовали с собой и семьей ради работы, и что отец вырос, не зная нежности и ласки. Этот мужчина хотел бы приласкать свою жену, но не умел. Его воспитывали сильным. При подобном воспитании нежность и ласка расцениваются не только как нечто ненужное, но и как сугубо вредное. В целях самозащиты сильный человек заставляет себя быть выше любви, поскольку то, что именуется любовью, причиняло ему одну лишь боль. Прикосновение материнской руки было знакомо ему как шлепок по заднему месту за то, что грязнули, опять испачкался и тем самым прибавил матери работы. Отмывая ребенка от грязи мать нередко пускала слезу из за своей тяжкой доли отчего в нем усиливался протест против любого прикосновения со стороны матери поэтому ребенок с ранних лет привык обихаживать себя сам и мать смогла с гордостью говорить что ребенок у нее самостоятельный и наверняка не затеряется в жизни никому и в голову не приходит что излишняя самостоятельность это эгоизм который исключает семейную жизнь если такой человек и обзаводится семьей то затем лишь чтобы без проблем удовлетворять свои сексуальные потребности, ибо секс — это единственное, чего не сделаешь без партнера. Мужчина, о котором идет речь, женился на женщине, которая была зеркальным отражением его самого и которая с ранних лет проявила себя самой натуральной умной рабочей машиной. Ей хотелось любви, однако делиться ею она не умела. Она ждала ласки, однако делиться ею не спешила. И он, и она стеснялись своих чувств и эмоций. Любовь воспринималась ими как табу. Дочь догадалась, чего отец был таким. Она поняла, что в прошлой жизни она сама была точно таким же мужчиной, и потому для осознания и исправления собственных ошибок ею был выбран отец, подобный ей. По той же причине она притягивает к себе похожих на отца мужчин, с которыми хорошо заниматься только сексом. В остальном же она ведет себя с ними, точно паучиха, пожирающая самца после полового акта, Женщина поняла, что отец ее вовсе не столь бесчувственный и непробиваемый, как кажется внешне. Она спросила, могу ли я чем-нибудь отцу помочь. Это значит, что дочь прониклась к отцу состраданием и любовью. Она осознала, что ее родитель не является плохим отцом, а ребенком, принесённым в жертву идолу. Стала я ее наставлять. Представьте себе отца новорождённым в ту минуту, когда он впервые заплакал из-за отсутствия материнской любви. Станьте для него матерью, о которой он тоскует. Возьмите его из колыбели и прижмите к груди. Любите его так, чтобы он перестал плакать. Затем извлеките его из пеленок, Очистите его попку, если это нужно, и положите к себе на обнаженную грудь. Начните ласкать его и голубить. Поглаживайте, обнимайте, целуйте, не пропуская при этом ни сантиметра его тела. Не забудьте про органы. Их тоже нужно покрыть поцелуями. Осмотрите его кожу. И знайте, что любое покраснение, прыщик и опрелость на его теле говорят о нехватке материнской любви. Попросите у него прощения за то, что не сумели любить его как надо. Хоть вы и дочь ему, однако являетесь женщиной, матерью, и вам под силу исправить ошибки своей бабушки, своей матери и своей собственные. Вы могли бы родиться мальчиком и родились девочкой, чтобы отдать мужчине то, что есть у женщины — любовь выразились женщины для того, чтобы подарить любовь прежде всего тому из мужчин, кто является вашим отцом. Будь ваша мать способна разглядеть в свекрови зеркальное свое отражение, то разобралась бы и в своих чувствах. Возможно, что научила бы и дочь быть женщиной. Мать же этого не сумела. Простите ее и попросите у нее прощения за то, что, питая к отцу любовь в детском возрасте, вы не сумели пробудить в матери любовь к мужу. Простите себя за это. Занимайтесь этим малышом от всего сердца, чтобы почувствовать, что он словно растворяется в вас, чтобы быть навсегда защищенным вашей любовью. Занимайтесь им как новорожденным, как можно больше, чтобы поскорее наверстать упущенное время. Это поможет, вот увидите. Через сутки отец пришел в сознание. Таким способом можно помочь кому угодно, в том числе и себе в своем воображении вы подходите к себе новорожденному и общаетесь с ним как заботливая ласковая мать, у которой есть время для ребенка. Когда вы ощутите к этому младенцу любовь, в ту же секунду ваше отношение к себе изменится. Если вы мужчина, проделайте то же самое, но в качестве отца. Подойдите к своим матери и отцу как к новорожденным и любите их словно собственных детей. Подойдите к себе и своей супруге как к и любите их, как умеете и как желаете, чтобы любили вас. Проделайте то же со своими детьми. Вы почувствуете, как в вас все меняется. Если вы неловкие и неуклюжи, не стесняйтесь. Никто об этом не узнает. Все почувствуют, что быть с вами рядом — это очень хорошо. Разве важно, что это нельзя выразить словами? Любовь — это чувство, и его нельзя выразить. Тем не менее, люди стремятся к тому, чтобы самим выразить это чувство и чтобы его выразил ближний. Почему? Потому что мы еще не столь развиты, чтобы жить только на уровне чувств. Потому и необходимы эмоциональные чувства. Если мы будем следить за тем, чтобы эмоции не перехлестывали через край, с любовью будет все в порядке. Развитому человеку свойственна такая безмерная бесчувственность и безэмоциональность, что возникает вопрос, что ждет нас впереди. Будь на то согласие природы, мы превратились бы в машины. Природа же этого не допускает, поэтому нас неизбежно ожидает душевный кризис, при котором нет иной возможности, нежели признать законы природы, пройдя через испытания. Рабочая машина включается от знания, что за работу платят деньги. Она пересчитывает на деньги каждое движение, каждый жест. Рабочую скотину приводит в действие чувство, выражаемое сердечным словом, лаской и любовью. Без этого рабочая скотина валится с ног. Кто способен высвободить из себя рабочую скотину, тот обнаруживает, что является тем не менее человеком, оценивающим себя таким, какой он есть. Любя себя, он способен полюбить человека, скрытого глубоко в недрах рабочей скотины, либо машины и переставшего осознавать себя человеком. Рабочая скотина, скорее всего, прекрасно знает, что необходимо трудиться, необходимо быть хорошим, необходимо любить, но всякая обязательная деятельность усиливает в ней протест, и настает пора, когда она отказывается быть положительной. Она встает на дыбы. Однако и машина живет не одними лишь приказами, застав ее выполнять работу, для которой она предназначена, и она подчинится. Потребы от нее чего-то человеческого — Например, попроси у нее нежности, ласки или доброго слова, и услышишь, как она сначала заворчит, задребезжит, а потом и вовсе затихнет. Она достигла предела своих способностей. Чем больше человек уподобляется машине, тем меньше он способен не только дарить ближним свою ласку и нежность, но и принимать их от кого бы то ни было. Он страшится этого, ведь если к нему проявляют нежность, он обязан ответить тем же — А так как он на это не способен, то боится и автоматически сопротивляется. В природе животное не превращается в машину. Если человек из разряда рабочих скотин желает понравиться человеку из разряда рабочих машин с тем, чтобы зажить совместной жизнью, то он вынужден постепенно превратиться в машину. Если он желает одновременно оставаться так же и человеком, то в какой-то момент в нем происходит надлом, и он уходит. Все удивляются тому, что порядочная жена ушла от порядочного мужа. Жена сбежала, потому что почувствовала, что иначе она сойдет с ума. Никто, даже муж, не подозревал о царящих в ее душе отчаянии и гневе, ибо стыд выпрашивать любовь замкнул женские уста. Гордость не позволила ей постоянно ходить и предлагать себя мужу. В таком состоянии души человек поступает правильно, если уходит так как иного способа избежать наихудшего он не знает. Если мужа и жену, принесших себя в жертву работе, преследуют навязчивая идея сохранить семью, то жена заболевает психически, муж заболевает физически, а ребенок душевно. Ясно то, что в конце концов у всех троих отказывает физическое тело. Современный человек является рабом своей работы в современном значении слова. Более всего против этого протестуют женщины, ибо если муж — раб своей работы, то жена, помимо всего прочего, является рабыней мужа, то есть рабыней вдвойне. Почему? В своем развитии мы уже давно преодолели рабовладельческие строи, однако не сумели отрешиться от прошлого. Мы носим его в душе, чувствуем его, пытаемся от него отделаться, но поскольку оно является чувством, то и определяет нашу жизнь». Мы знаем, что мы не рабы, однако ощущаем себя рабами. Поэтому ведем себя как рабы, покуда не лопается терпение. Тогда мы начинаем бороться против собственного порабощения и требовать равноправия. Ведь раб не ощущает себя равноправным с другими. В итоге этой борьбы достигается круглый ноль, ибо материальная борьба не дает духовной свободы. Характерным признаком раба является желание доказать, что он лучше, чем есть. Раб – это машина, которая желает доказать, что она человек. Однако это не удается, поскольку машина сильнее человека. В служении у хозяина раб является хорошим орудием труда – лопатой. В служении у барина еще более хорошим орудием – машиной. В услужении у господина – прекрасным орудием – компьютером. Для работы на компьютере и для зарабатывания бешеных денег не требуется иного, нежели наличие у человека мозгов и умение нажимать пальцем на клавиши. Работа на компьютере — замечательное дело, но если компьютерщик попадает в зависимость от компьютера, это уже бегство от действительности. Это означает, что человек ощущает в себе отсутствие прочих человеческих навыков. Он умеет использовать компьютер, но не умеет делать что-либо своими руками, и этот стыд скрывает от окружающих. С триумфальным шествием компьютеров растет число людей, разбирающихся в компьютере, но не желающих на нем работать. Если они вынуждены пользоваться компьютером по роду работы, у них через какое-то время возникает аллергия на компьютер. Почему? Это протест человека против окончательного превращения в машину. Человек обнаруживает, что люди перестали быть людьми, впадает в панику и начинает протестовать против превращения себя в машину. У него возникает аллергия на компьютер поскольку протест остается нереализованным. Компьютерный фанат способен выдумывать чудеса, однако вскоре выяснится, что кто-то изобрел античудо — компьютерный вирус, уничтоживший его работу. Почему возникает подобная целенаправленная недоброжелательность? Она же злоба. Потому что кому-то осточертело быть машиной, и он принялся уничтожать машину, которая превращала его в раба. Ему же угодно быть человеком. Как и большинство людей с материальными воззрениями, он стремится изничтожить то, что губит его самого. Он желает свободы. Истребляя материальное, человек надеется обрести духовную свободу. Разрушая семью, он надеется освободиться от собственных проблем, в том числе от своего порабощения. Если родители, пережившие подобный кризис, рассказали бы детям про свои переживания, то дети сумели бы избежать тех же ошибок. Большинство родителей этого не делают, поскольку не желают откровенно говорить о своем позоре. В итоге их дети повторяют те же ошибки, однако страдают при этом больше. Если и они тоже из гордости не посвящают уже своих детей в свой позор, то им суждено уже в третьем поколении пережить все то же самое, однако еще болезненнее. Гордость и стыд не позволяют жене и мужу пойти на взаимные уступки. Оба ждут, чтобы другой сделал первый шаг. Иной раз так и не дожидаются. Кто делает первый шаг и сам же этого стыдится, тому и в следующий раз приходится первым идти на уступку, ибо своей уступчивостью он превращает себя в раба. Признаться же, в уступчивости ему не позволяют ни стыд, ни гордость. Успокаивая свои чувства знанием, что за честный труд мы получаем честно заработанные деньги, человек верит в то, что это и есть счастье. Чем больше развито общество, тем раньше это представление укореняется в ребенке, и он становится рабом прежде, чем начинает что-либо понимать. Самые натуральные рабы — женщины. Рабынями они были всегда, но никогда прежде не были столь сильны умом, как в настоящее время. Если женщина является рабыней, то ее муж является рабовладельцем, который принуждает ее ко всему, что взбредёт ему в голову. Полагая, что мужа не пересилишь, и, надеясь на то, что хорошего человека обижать не станут, женщины стремятся быть хорошими. Следствием этой целенаправленной деятельности является непрекращающееся насилие мужского пола по отношению к женщинам. Желая доказать, что она лучше, чем на самом деле, хорошая жена в начале замужества берет на себя всю работу по дому. Возвращаясь с работы в одно время с мужем, она прогоняет мужа из кухни, поскольку сама справляется со всем. Чем в большей степени они порабощены работой, тем больше у них денег, чтобы приобретать бытовую технику, забота о которой должна бы быть делом мужа. Однако хорошая жена не подпускает мужа к домашней технике, ведь нажимать на кнопки она и сама умеет. Чем больше жена гордится своими выносливостью и технической сноровкой, тем вероятнее, что ее муж намертво приклеен к экрану телевизора. Таким образом, хорошая жена не дает мужу возможности проявить себя мужчиной. Чем дольше длится такое положение, тем больше муж отчуждается от домашней работы, покуда не разучается выполнять ее. Если жена, заваленная домашними делами, принимается обвинять и стыдить мужа, то у него есть две возможности — быть ленивым либо быть неумелым. Если бы вам было дано выбирать, признать себя лентяем или дураком, что бы вы предпочли? Судя по моим опросам, большинство людей предпочитает первое — И я их понимаю. Ленью можно даже похваляться, тогда как глупость — дело постыдное. Очень редко кто признает себя дураком. Один только раб, желающий быть в услужении другого раба, готов называть себя дураком, поскольку тем самым может доказать, насколько он хороший. Унижая себя таким образом, он старается угодить человеку с комплексом неполноценности, считающему себя плохим. Когда рождаются дети, и мать принимается доказывать, какая она хорошая, с детьми происходит то же, что и с отцом. Мать все делает сама, поскольку так быстрее, проще, чище, качественнее, безопаснее для всех. Никто не задумывается о том, что ребенок не приучается к ручному труду. Если он берется однажды сделать что-то, выясняется, что он неумеха, и от стыда у него навсегда пропадает всякое желание за что-либо браться. В лучшем случае он усваивает некую профессию вне стен дома, чуть ли не в тайне, и в своем деле может проявить себя ценным специалистом, но дома по-прежнему не пошевелит и пальцем. Сперва мать крутилась, как белка в колесе. Далее эстафету принимает жена и будет крутиться, покуда сама же не запротестует. Домочаться знает точно. Кто-нибудь да сделает дело, не сделанным оно не останется. Главное, чтобы были деньги». Все чаще проводятся широкие дискуссии на тему, почему женщины должны быть в семье рабынями, почему мужья и дети обленились да нельзя. Сами ленивцы совершенно беспомощны перед гневными обвинениями женщин. Жалость к себе настолько лишает их сил, что они не могут что-либо предпринять, чтобы доказать, что они мужчины. Это значит, что у них нет сил даже для себя. Такие мужчины, превратившиеся в машины, не ведают, что означает «заниматься собой». А если ведают, то отмахиваются, ибо им все безразлично. Главное — заработать деньги. Мужчины этой категории избегают всего, что не является обязанностью. Превращение себя в раба происходит незаметно в силу отрицательного отношения к себе. Кто отрицательно к себе относится, тот и к окружающим будет относиться отрицательно. Чем хуже человек к себе относится, тем больше ему видится плохое отношение и там, где его нет. Искренняя сверхкритичность по отношению к себе отличается от жеманствующей, лицемерной критичности тем, что критика произносится человеком про себя. Настоящая женщина благодарна тому, что у нее есть семья. Она не гонит от себя мужа с детьми, даже если выполняемая сообща работа занимает больше времени — Зато попутно с работой домочадцы обсуждают произошедшие с каждым за день события, а также планы на завтра. Любящая свою семью женщина и мать никогда не остается в одиночестве, поскольку сама себя она рабыней не считает, не считают ее рабыней и окружающие.